Глава 6. Магия. Есть обращение необходимой энергии на достижение естественных сдвигов. Чак-паланик. колыбельная. Знакомая, привычная до тошноты работа единственный якорь, способный крепко удерживать человека в его реальности. Этот нехитрый постулат я выводила давным давно. И сегодня опять убедилась в его чудодейственности. В час напряженного сопения над очередным рекламным шедевром. Завтрак, короткая отписка в ватсапе от мамы: "Да, всё в порядке, всех целую". вычетка вчерашних статей за кофе, и мозги стали на место. И утренние сюрпризы показались до да, нормой. Одно странное событие, встроившись в ряд бытовых дел, успешно под них мимигрировало растеряв прежние признаки волшебства. И мне с одной стороны полегчало, а с другой стало обидно. Вот так люди и теряют веру в сказки. Встав по будильнику в 8:00 утра, я проветрила хату и, пользуясь утренней свежестью, села дописывать статьи. Я не люблю, когда висит хвост из не и не хочу, чтобы шеф отвлекала потом от основной проблемы рекламу еще утверждать заказчикам. И дай бог председатель не будет цепляться к тексту и просить переписывать. К двум часам дня я закончила работу. Пообедала пельменями, вышла с чашкой кофе на балкон, полюбовалась на вечно бегущий и суетливый город и решила немного подремать. Никуда по такому пеклу не пойду. Не ведьму добывать по плану ни теперь, ни в парк. А вот вечером, после шести 7 когда же распадёт, наверное, в парк. Ок ведьме, как только так сразу. Шефа не беспокоило, и я беспрепятственно проспала до пяти вечера, переждав жару в самом лучшем из миров. И что удивительно, мне ничего не снилось. В голове каша, в жизни бардак, грозящий перерасти в катастрофу. Но я спала глубоко, крепко без тревожных сновидений. Может, и здесь не обошлось без ведьмы. Время парка, впрочем, пришло нескоро. Поглядев в окно и рассудив, что после работы на прогулку выбержет тьма народу, плюс соберутся мамаши с детьми до да бабушки, я решила отправиться на разведку часов в 9-10. И в ожидании позднего вечера сделала одно за другим два важных дела. Во-первых, вычитала и подправила все статьи, выслав их шефу и перекрестившись. А во-вторых, залезла в старые конспекты. В мыслях за нос сидели слова Гульнары, из первого разговора о том, что пара истинных ведьм мне попадалась, и я даже предположила, кто именно, и хотела проверить. Если не получится найти недопыриную ведьму то, облом после тщательных разборов записей был ожидаемым. Тех двоих, кто не рвался на интервью и не извинел на онном килограммами амулетов, между делом находя на мне тысячу сглазов и один венец безбрачия. Я вспомнила хорошо. Но помочь они ничем не могли, ни одна. Первая звалась Ланой, и с ней я встретилась в последний год практики. Шефа окучивал ее давно, видимо, ведьма упрямо отказывалась от любого сотрудничества. А потом позвонила мне напрямую. Спросила, дома ли я, и может ли она подъехать. Я растерялась и брякнула мол, конечно. А сама сорвалась, не то с лекцией, не то с консультацией, и рванула домой. Мы встретились у подъезда, сели на лавочку, и минут пятнадцать она вещала. Я не успела задать ни одного вопроса, только слушала да записывала в блокнот и на диктофон. Договорив, Лана встала и ушла, не прощаясь. А я, очнувшись, обнаружила три крайне неприятные вещи. Во-первых, Я не помнила ни лица ведьмы, ни слова из ее речи. Да, да, ни одного, хотя на память не жалуюсь. Теперь после объяснений непоря понятно, что это отвод глаз. Но тогда во вторых в блокноте записей не было ни строчки. А на диктофоне обнаружилась невразумительная муть, очень тихий и бессвязный набор звуков. Виталина Марковна, прослушав записи, мой заикающийся отчет, велела забить и забыть. Ведьмы, мол на то и ведьмы, чтобы гадости делать. И я действительно забыла. Случай мигом выветрился из памяти, пока не понадобился. Алана, как позже выяснилось, умерла на следующий день после интервью. Шефа записи, конечно, сохранила, она каждую строчку цифрует и сканирует наведаться в редакционную библиотеку и найти диктофонную запись. По теории недопыря, наша встреча могла быть предопределена. Вторую ведьму величали Вестой, и ей прочили лавры Ванги. Все та же слепая девочка провидится. На момент нашей встречи ей было лет 12-13. Она рисовала и тем самым предсказывала будущее. Мы к ней приехали вместе с шефой. Мать Весты очень хотела поведать миру о даре ребенка. Но вместо предсказаний мы получили полнейший игнор и несколько изрисованных ромбами, кругами и прочими треугольниками альбомных листов. Само собой Виталина Марковна предсказание припрятала. Дескать, вырастет малая, да как прогремит на весь мир, а у нас ее первые работы эксклюзив. Но Веста так и не прогремела. Пока. Спустя год или два мать по советам врачей увезла дочку на юг в более мягкий климат. Шефа следила за судьбой маленькой прорицательности, но явно не получала никаких интересных сведений. Последние три года, перебирая на планерках всех неохваченных, мы о ней даже не вспоминали. и уж я ее найду. Перебрав залежи записи и по каждому конспекту, вспомнив конкретный случай, и их немного оказалось, да Виталина Марковна, мне интересных людей куда три когда верила, А прежде я сочиняла бред про превращенцев и еже с ними. Я не нашла других закрытых людей и странных случаев. Только отец Вальпурги подпадает под теорию вероятных истинных магов. Пиарится мало бежит от прессы, как черт от ладана, надо брать. Кто знает. За поиски время пролетело незаметно. И Когда я убирала блокноты в ящик комода, по стенам уже расползлись вечерние тени. Наспех поужинав и переодевшись в майку и бриджи, я отметила время полдевятого. Прихватила сумку, попрощалась с Егой и отправилась в парк. Зря, скорее всего. Гульнар же говорила, что у меня зрение для поисков не магическое, но это лучше, чем сидеть дома в ожидании не то следующего письма, не то таинственного брата ведьмы народу в парке хватало обнимающиеся парочки и задумчивые одиночки мамаши с колясками и папаши увешанные детворой колдящие бабушки и читающие дедушки Многовато для разведки а впрочем что обо мне подумают существует лишь у нас в голове люди эгоистичны и в 90% случаев думают только о себе а в остальных 10 о тех, с кем они связаны и то лишь потому, что связаны. И до тех, кто шныряет рядом, им нет никакого дела. Словом, я купила мороженое и побрела по аллеям, изучая все подряд: от и фонарей до деревьев и клумб. Необычного попадалось много. Права Гульнара. Мы смотрим краешком мозга, не обращая внимания на массу любопытных вещей: разноцветные клумбы на газоне, мимо которых я ходил едва ли не каждый день. Оказывается, выложенные из камней и образуют надпись: 140 лет городу. Три строчки, три вида: белый, синий, красный. А солнечные часы на полугой ложеке с разноцветными петуниями меж стрелок и цифр, реально рабочие, хотя я всегда считал, что декоративные. Увлёкшись новым старым миром, я обошла три широкие кольцевые аллеи, кругами расходившиеся от центрального фонтана, и занялась исследованием узких продольных троп. Они велись от того же фонтана перпендикулярно кольцами и делили парк на тенистые сектора, в одном из которых и находились знаменитые шкаф с креслами. Я нарочно к ним не торопилась. В светлое время суток там постоянно толпятся желающие пофотографироваться в количестве примерно равном числу приглашенных на свадьбу гостей плюс невеста с женихом, плюс технический персонал. А мне надо подойти к креслу присесть, подумать, встать, присмотреться, воспроизводя сон. Облом случился и здесь. Я добралась до кресел в начале одиннадцатого, когда по моим расчетам, они должны были пустовать. Но там зависала парочка малолеток. Оккупировав ведьми на кресло, они самозабвенно обжимались и на меня посмотрели как на врага народа. А я уже устала шататься без дела, да. И мне завтра вставать в 8:00, пошли все нафиг. Игнорируя недовольные взгляды парочки, я невозмутимо подошла ко второму креслу, села и достала телефон, типа для селфи. А сама уставилась в камеру, нацелившись на кусты напротив и увеличила изображение. Нет, не сверкает. Или не вижу, или время еще не то. Эй, это наше место. Не выдержала моего присутствия девица привети течики их копии. я встала по-прежнему, глядя в экран сотового на покупку кресела особенно земли и табличку что по таким-то документам этот кусок земли принадлежит таким-то людям я опустив телефон взглянула на молодежь. отмечая слегка нетрезвый вид у тебя кстати паспорт-то есть а если не найду слышь да пошли отсюда принял верное решение парень она кажись того Я с усмешкой посмотрела им вслед и перевела дух, расслабляясь. Все, пока никто не мешает. Убрав телефон, огляделась, убедилась, что стою на нужном месте, и прищурилась на хаотично разбросанные по зеленому пятачку деревья: Березы, рябинки, кусты, все как во сне. И на секунду даже внимательный взгляд в спину почудился. Но обернувшись, я никого не увидела. Показалось. Из за деревьев однако ничто не сверкало. И смирившись я Магометом отправилась к своей горе. Через лужайку, коллеи, сквозь сиреневые кусты к деревьям, и сквозь поступавший сумрак к свету фонарь обнаружился внезапно. Не заметив его среди ветвей, я подумала, что ошиблась в предположении, но нет, фонарь был. Очень странный чугунный одноламповый нерабочий. А на Али уже зажглись современные оранжевые фонари. И в близках их света из-за деревьев, я будто снова очутилась во сне с ведьмой и в ранней осени. Зелень отсвечивала рыжим, под ногами шелестели сухие листья, и даже запах изменился. В парках городские вечера неуловимо пахнут прогретыми улицами и пылью, а здесь свежесть с ноткой увядающей горечи. Я обошла фонарь, внимательно изучая каждую деталь. Метровая квадратная тумба Метровые а на ней ввинченный в потрескавшийся камень, находилось нечто похожее на настольную лампу. Дуга ножки с завитком наверху, на котором висел домик, круглая металлическая крыша с маковкой и кольцом держателем, решетчатый овал застеклённых стен. Нет, конечно, не лампа. точь точь заброшенный домик для фей или парковых эльфов. Достав телефон и сделав пару снимков, я приблизилась к тумбе и подсвечивая сотовым, смотрелась в пыльное, закопчённое стекло. И как оно уцелела-то? Как не разбили хулиганы? Фонарь, спрятанный среди берез, казался пришельцем из другого времени, как и ведьма в шляпе и чёрном платье. Вот куда шкаф с креслами надо поставить. Починить фонари, сюда бы еще больше народу забежало с чем? И что ты там хочешь найти? Внезапный вопрос прозвучал взрывом хлопушки. Я испуганно вздрогнула и в сердцах вырвалось: "Да что ж вы, мать вашу, все так подкрадываетесь, -то, а?" И резко обернулась. Опа. Знакомая синяя майка. Мир черт, да ты не просто тесен, ты малокомплектник, как деревенская школа. И явно не собираешься вмещать в себя никого, кто не касается проклятой ведьмы или ее бабочек. Дважды замеченный поблизости парень, наконец-то изволил познакомиться. И я интуитивно поняла, что это обещанный мне в помощь родной брат Гульнары. Загорелый, высокий и сухощавый, на вид немногим старше меня, но волосы седые, а глаза те же самые, описанные Верой Алексеевной, черные. Не безумные, но они неприятные, холодные, колючие, надменные, и под их прицелом сразу стало не по себе, и захотелось спрятаться за фонарную тумбу для начала. А кто подкрадывался до меня, В низком голосе обманчивая вкрадчивость, а взгляд требовал: "Говори". А во, про себя я по-детски показала дулю, а вслух сердито спросила: А ты кто такой, чтобы разговаривать со мной приказным тоном, да еще не представившись? И для проверки добавила нарочно употребив уменьшительно-ласкательное имя проклятой. Брат Гуни? Он не ответил, лишь прищурился так, что мне стало страшно. Но спрятаться за тумбу я не успела. Лишь увидела хватательное движение его руки, и в голове взорвалась боль, режущая, тянущая. Точно из меня что-то вытаскивали, выкачивали. Плохо, услышала я, как сквозь вату, и боль исчезла, оставив слабую покалывающую пульсацию в висках. Я сидела, прислонившись к тумбе и запрокинув голову. А над моим лицом клубилась туча. А, даже сквозь вечерний сумрак она проступала очень отчетливо и еще сильнее ощущалась, липкой, влажной, жуткой. Это — указал парень на тучу. Сила гуни. И хотел бы я знать, где ты ее подцепила. Он нервно потер подбородок. А наша светлая ведьма была теперь явно темная. Я посмотрела зло, но сказать ничего не успела. Заклинатель присел на корточки и неохотно объяснил. Обычно эта дрянь сидит не но чутко реагирует на любое волшебство. От первых же слов простейшего наговора прячется так, что не вытащить. А вынимать необходимо жизненно и быстро. Конечно, пользуйтесь тем, что я не в курсе ваших заморочек и без нужной информации не отлечу правду от вранья, — проворчала я, потирая виски. Ты в нас веришь, быстро разберешься. И он встал, За следующими его действиями я следилась открыт ртом. Брат Гульнары запустил в колдовскую тучу руку и вытянул наружу темную нить, и начал наматывать ее на левое запястье, будто клубок ниток распутывая. И туча распутывалась, уменьшалась, а нить исчезала, наверно в руку впитывалась. Заклинатель глянул на меня снисходить, хмыкнул. Я нахмурилась, сирошившись. Что смешно. А давай я приведу тебя в редакцию, и предложу сверстать номер. Повеселюсь. Хорошо сравнил, одобрил он. Я убрал тень сестры. Гуня, ведьма души. И умеет создавать фантом своего духа. Он цепляется к человеку и ходит следом, как привидение. А это близко к тому, с чем я работаю, к одержимости, знак для меня. Она всегда оставляла фантомы с новостями. Я нахмурился, игнорируя намек. Проклято я говорила про сферу души, но так отстраненно, словно никогда ею не владела, и не топырь. Что? заклинатель снова уставился на меня требовательно. Где ты видела не топыря? Кажется, я ляпнул это вслух. В садовом обществе Тихий берег. Я неловко встала и подобрала сумку. Мы немного поговорили, и он заметил, что Гульнара была ведьмой огня. У нее глаза желтые, огненные. Плохо. Парень поспешно опустил глаза, скрывая эмоции, но его голос прозвучал отрывисто. Очень плохо. Ой, как же они надоели эти скрытники безымянные. Если у тебя все, то я пошла. Я закинула сумку на плечо. А если что-то нужно, то представь и объясни, зачем искал, а фантом зачем снял. И что нам делать дальше, если А, нет, еще же фонарь чуть не забыла отвернувшись от заклинателя я снова уставилась на фонарь и услышала за спиной знакомое задумчивое сопение вот и гульнара также сопела размышляя как признаться в потере памяти наверное это семейный признак честного подбора верных слов бахтияр представился парень сухой от чего-то недовольный фантом убрал чтоб ты не сгинула раньше времени Я испуганно обернулась и встретила очередной снисходительный взгляд. Фантомы души питаются собственной душой. Заклинатель продолжал неторопливо сматывать тучу. Это энергетическая субстанция, которой для существования необходима постоянная магическая подпитка. Когда вложенная ведьмия сила кончается, фантом или разрушается, или начинает питаться самостоятельно, или от создательницы, или от носителя. Гуня ведьма сильная, и все ее фантомы очень мощные. Этот небрежнекийок на остатке тучи явно создавался для ведьмы. А ты, человек, чувствуешь разницу? Я сглотнула. Ой-ё, вот тебе и пиявка. Далее. Механические движения, механический же бесстрастный голос. Мы будем искать мою сестру вместе. Одна ты не справишься. Раз я убрал фантом, то снится она перестанет. Долгих бесед точно не жди. Спасибо, запаздыла пробормотала я. От его слов опять стало жутко, до тоски по одеялу. Запугивать меня, наверное, бессмысленно. Зачем ему трясущийся от страха помощник? Незачем. Но раз я потребовала объяснений, получи, распишись и не вякай. Пожалуйста, насмешливо отозвался багтьер. Что Гуня успела тебе рассказать? Очень хотелось назло выпалить ничего, но я себе такой роскоши ссоры с тем, кто в теме, позволить не могла. Заклинатель производил крайне неприятные впечатление. Встретившись с ним на полпути, хотелось в загодя перейти через дорогу и дальше идти разными тропами и направлениями. Ну, пускай хочется. От проклятой теперь тоже хотелось держаться подальше и избавиться поскорей. Вдруг соскучится по общению и решит второй фантом прислать. Фонарь важен. Я нервно поежилась. Он должен на что-то указать. Компас. Заклинатель брезгливо вытер ладони от джинсы прищурился. Смотрю, гоня тебя с пустыми руками не оставила. Сестра всегда таким пользовалась, когда что-то искала. Он должен среагировать. Ах, да, символы на запястье. Я опять повернулась к фонарю и под внимательным взглядом внезапного напарника начала водить компасом вдоль стеклянной колбы, чувствуя себя при этом совершенно по-дурацки. И вроде после нетопыря до недавней демонстрации силы, вера в волшебство прибавилась, но идиотизм ситуации все равно не отпускал. А мне-то никакого колдовского дара нет. Фонарь вдруг ожил. В его угрюмых глубинах медленно набирая силу, Разгорелся крошечный золотистый огонек. и компас тоже ожил. Засиял в ответ, зачесался неприятно. Держи руку ровнее, велел Бахтияр, а сам зазиралса, словно что-то видел, а может и не словно. Когда фонарь разгорелся сильнее уличного, заклинатель проследил взглядом за чем-то невидимым, развернулся и молча рванул через кусты. И на секунду я тоже увидела. Стеклянная колба была маяком, чей указующий луч освещал цель у парковых ворот. И пока брат Гульнара ломился по газонам, да кустам на примиг, потрапивал шибного луча, я побежала в обход по ухоженным, заасфальтированным и опустевшим аллеям и добралась до нужного места почти не опоздав. "Не подходи", распорядился бахтияр, проводя раскрытой ладонью над небольшим пятачком между двух клумб с разноцветными петуниями я остановилась полдаль, переводя дух и наблюдая. С минуту ничего не происходило, а потом из-под земли раздался тягучий, потусторонний стон. Заклинатель забормотал в ответ что-то свое, колдовское и ругательное. И Стон повторился, только ближе. И под стриженным газоном явно что-то завозилось. У меня, признаться, волосы стали дыбом. И снова защепал компас. А после третьего за стона пятачок вспучился и взорвался. Фонтан из земляных комьев, поникшие петуни в клумбах, отшатнувшихся бахтияр, разом погасшие на аллее фонари, свербящий и сияющий компас и крылья В густом ночном сумраке застыли два знакомых крылышка, ажурные, черно белые с крупными синими пятнами на нижних хвостах, искрящиеся. Да, только крылья, без тела. Обещанные Гульнарой доказательства твою мать. Заклинатель выглядел потрясенным. — Она все же их нашла. А я дурак, не поверил. Если бы я был рядом, и замолчал устаившись на крылья. Июльский ветер шурша спустился с берёзовых макушек, взъерушил встряхчив цветы и отправился бродить по парковым аллеям. Но крыльев его магии не коснулось. Они замерли в воздухе, невидимыми булавками пришпилены к бархату ночи больше пяти лет в земле, но ни погода их не взяла, ни время Четкие очертания, паутинная вязь рисунка, и, как говорил Гульнара, ни единого признака разложения. Белые вкрапления горели холодным серебром, и синих пятен разбегались по темным краям голубоватые электрические разряды. Крылья оказались металлическими и слишком крупными для обычной бабочки. Почему вы с сестрой разошлись? Я кашлянула и испросил просто чтобы спросить, чтобы нарушить мрачную тишину. Не мы. Бахтиер сутулившись, угрюмо смотрел на крылья, и по его скуластому лицу прыгали хищные тени. Меня сослали в глушь на север. За неумение работать в системе и неподчинение начальству. Дали, так сказать, еще один шанс, последний. Я смог вернуться буквально неделю назад, когда закончился контракт. Если бы и его сорвал, остался бы и без магии, и без работы. Заблокировали бы мне силу и с концами. Я ведь чувствовал, что с Гуней что-то стряслось. Я помолчала. Снова уставившись на крылышки, подошла поближе и осторожно уточнила. Но если ты увидел и сразу поверил в бабочек, то почему ведьмы не? Потому что дуры сплюнул заклинатель и сестрица моя наверняка она тупо не предъявила главное доказательство отложила его на более подходящий момент и исследовательская работа на вступление в круг это всего лишь заявка он не сводил ни мигающего взгляд с крыльев нет трудовой контракт ведьмы бывает, по 10 лет работают только на то чтобы их приняли в круг оправдывает, так сказать, оказанное им доверие. Не удивлюсь, если Гуня потому и не предъявила крылья. Хотела сначала заявить о себе а после, чтобы контракт побыстрее получить, выдать главные доказательства. А получилось чёртва система. И снова сплюнул. И мне толком ничего не объяснила. — Потому что на тебе тоже висел контракт, заметила я. Сам сказал, сбежал бы и всё. А ведь сбежал бы, если бы Заклинатель промолчал, свериля крылья злым взглядом. А семья, пользуясь моментом, я ясиделала любимого конька. Неужели кроме тебя ей некому помочь? И тебе не у кого было узнать о сестре? Бахтияр резко обернулся, и я невольно вздрогнула. «Не у кого, сухо бросил он, и некому. Да, иногда не помнить о чем то важном это не так уж плохо. Все. Заклинатель сгреб крылья и спрятал в задний карман джинсов. Здесь больше делать нечего. В другом месте поговорим. И едва ли не бегом устремился прочь из парка. Я поправила сумку и отправилась следом своим привычным шагом. Не слишком быстро, не слишком медленно. Поддерживать темп внезапного напарника было невозможно. Да и не очень-то хотелось. Жизнь под командованием я уже проходила. Сбежала от похожего зануда и слава богу, и обойдемся без повторений пройденного. Одних граблей мне всегда хватало, чтобы получить бесценный опыт и распорядиться им с умом. Мы прошли примерно полдороги до дома, когда Бахтияр наконец заметил, что за ним никто не бежит высунув язык и истекая слюной. Он оглянулся, остановился, и я почти уверена, что недовольно нахмурился. Лица в темноте не разглядеть, но вся его напружиненная поза выражала высшую степень раздражения, которое я проигнорировала. Догнав заклинателя, перегнав и прежним шагом уходя по тротуару вдоль проспекта в направлении дома своего, да. То, что братец Гульнара решил поселиться рядом со мной, не мои проблемы. Рада, ты, кажется, кое-чего не понимаешь, раздалось за моей спиной. Скрытая угрозы слышалась в каждом звуке приглушенного голоса. Знание моего имени не удивило. Или с фантома считал, или загадке справки навел через того же живовчика. И я на провокацию не поддалась. Если сразу точки над ё не расставить, то принцесс драконом заточенных возможность есть еще спасти. А вот заточенных, увы... Не расставлю сразу приоритет. Этот дракон внесистемный, сожрет меня с потрохами и даже спасибо не скажет. И, конечно, не извиниться, заявив, что так и было. Нет, это ты кое-чего не понимаешь. Я даже не обернулась, только в сумку для храбрости вцепилась. С людьми можно работать, и с людьми надо работать на равных. А мы с тобой в равных условиях. Если ты мне не поможешь, мне крышка, а если я тебе не помогу, то крышка твоей сестре. Все очень просто. Или мы работаем вместе на равных правах, или нет, выбирай. Он снова засопел, а я еще крепче вцепилась в сумку. И умом понимала, что не откажется, не рискнет отказаться, но в глубине души боялась. Мне ведь реально крышка без поддержки кого-то, кто в курсе всех магических заморочек. Как верно заметил Вовчик, Неизведанные грани нашего мира острее бритвы, и глазом моргнуть не успеешь. Ладно, неохотно выдавил бахтияр и пошел рядом, подстраиваясь под мой шаг. — Чего ты хочешь? Информации, я пожала плечами. Не понимаю, как эти конкретные крылья могут привести к Гульнаре. Не понимаю, что мне делать, и не понимаю, как до сих пор никто не заметил нечисти, если твоя сестра нашла доказательства существования бабочек аж пять лет назад. Последнее это просто заклинать рисуно руки в карманы джинсов. Если бы бабочки, чтобы обновиться, убивали всех подряд, да, их бы вычислили за пару дней и уничтожили. Но они твари хитрые. А мало ли в обществе контингента без определенного места жительства? Мало ли немощных одиноких стариков? Бабочки не привязаны к одному месту. Они могут перелетать из города в село и в соседний город выслеживая людей, которые никому не нужны. Они не оставляют иных следов, кроме крыльев, а магия после их охоты рассеивается, как неприятный запах через пару часов. Не будешь знать, где и что искать, сроду не сыщешь, верно? Что касается первого и второго. Расскажи, о чем говорила сестра? Где пропала, как искать? И он сухо пояснил: "Я вычислил тебя по фантому. В свои планы Гуня меня не посвящала. Коротко описала, что наткнулась на следы бабочек и хочет доказать их существование. Все. Я ощущал ее живой и сейчас ощущаю, поэтому не слишком волновался. Да и в бабочек не верил. Но когда вернулся и не нашел сестру, то забеспокоился. И я, замедлив шаг, поведала, что знала. Это какой-то квестовый поход, заключил я устало. Если мы пойдем по следам с ее доказательствами, то возможно, наткнемся на то место, где она пропала. Я так поняла, помолчала и добавила. Но ведь это бред. Да, не похоже на сестру, согласился Бахтияр задумчиво. хотя и это не похоже помогло оформиться туманной догадке, которая возникла, когда я услышала про внезапную сферу души там, где предполагался огонь и переход из света во тьму. А это точно твоя сестра, спросила я осторожно. Или кто-то другой выдает себя за нее? Или ведьма? Или вообще нечисть? Узнал кое-какие детали, а потом чуть что так сразу не помню, а не знаю, недовольно засопел заклинатель. В этом деле много странного и непонятного. С одной стороны, управлять фантомом другая ведьма не сможет, а нечисть тем более. Она лишена стихийной силы. Но с другой. Длинная-длинная пауза. И я обнаружила, что мы подошли к дому и остановились у подъезда, под сенью старых тополей. Но с другой не выдержала я. Менять сферы и направления силы молодым ведьмам не дано только с опытом и возрастом, когда из угля разгорается пламя, то есть сила выходит на новый уровень. В общем, до пламени сестре очень далеко. Зато и свет во тьму можно мутировать при перерождении. Но оно случается редко, крайне редко. Собственная сила ведьмы оборачивается против нее, и она становится подобием нечисти, мощной нечисти. Отсюда же и проблемы с памятью. Я вспомнила не который назвался высшим, и его желтые глаза. Провела аналогию огонькам глаз гульнары. Если глаза станут красными все, перерождение случилось. Но пока у нас время есть, И бахтияр запнулся. Надеюсь, есть. Аквистовый поход, напомнил я. Если не похоже на неё, То зачем? Наверное, на будущее, он пожал плечами, чтобы торжественно провести ведьму круга по тропе доказательств, объясняя свою правоту. не любила пафос и строгое планирование важного мероприятия. То, что подготовка одного понадобилась для другого, заклинатель поморщился. Просто несчастный случай. Просто, да, спровоцировавший катастрофу. А если ведем позвать? Я достала из сумки ключи, и открыла домофонную дверь. Нет, отрезал Бахтияр. Никаких ведем. Сами справимся. И ты! Его голос снова стал угрожающим, а взгляд тяжелым. Не светись. Не мелькай. Крылья старые, им лет семь-десять. Одна бабочка уже точно среди нас. А свидетели нечисти не нужны. Я с ними справлюсь, а вот ты нет. Не мелькай, поняла? То бишь сиди у печки и молчи, женщина. Да фиг вам. Ого, кивнула я и первой вошла в подъезд. То он не знает, в этом не уверен, я не я буду, если не откопаю в огромном городе одну маленькую, незаметную, но истинную ведьму и плевать на угрозы. Кто меня защитит, когда вас не тырём на перегонки рвануте за бабочками? спросил я про себя и получил единственный ответ никто. Поднимаясь по лестнице, мы обменялись телефонами. Я выслушала очередное ЦУ, звучащий как никуда не лесси сидя дома лови письма, распознавая места и звоничек, что и с облегчением распрощалась, нырнув во тьму своей квартиры. Голова налилась тяжестью и тревожно гудела. Я готова к магии, повторяла я мантры Сходив в душ и переодевшись, готова, готова, готова. Может, бабушка знала, с чем мне предстоит столкнуться и подготовила к этому, как смогла. Раз уж не получилось отвести беду, и я готова к волшебству. Хотя, если честно, единственное, к чему я реально готова это спятить. И вот прямо сейчас